Глава 10 «Опасное это дело», — выдает майор. «Опасное, но не менее интересное». Парирую я. Бывалый боец играет желваками но соглашается со мной, хоть и с некоторым трудом. «Так-то ну так. Да только нельзя исключать множество подводных камней», — заключает вояка. «Которые мы сейчас и должны с тобой учесть и просчитать. Хмыкаю я. Мой приезд в берлогу имел и второе дно». А именно, частная встреча с майором. С какой стати такая конспирация? А все дело в письме, полученном от Биба и Бобы, отправленных на разведку нашего нового соседа на юге, Техаса. Что удивительно, Техас оказался не каким-то там захолустным полюсом, а целым городом. Второй помощи фракции, встреченной мной за все время пребывания в мире системы. Это не могло не настораживать. Поэтому, когда я ехал с актрисой в берлогу, Я решил сюда же вызвать лорда-наместника Краснодара, чтобы разрешить ряд вопросов на месте. А конкретно, как нам быть с Техасом? Стоит ли выйти на контакт открыто и попробовать навести мосты? Или же оставаться незамеченными как можно дольше и копить силы для... собственно чего? Полномасштабной войны? Противостояния путем засылания диверсантов и шпионов? Ясно было только одно что Техас не уступает тому же вавело но в ряде аспектов и вовсе превосходит город свободы. В том же вопросе технологий Техас ушел далеко вперед, добившись воссоздания воздушного шара. Двое разведчиков уже доложили, что это дело рук техномага, но подробностей выяснить так и не удалось. Ведь последняя, оказывается, является далеко не последней фигурой во фракции, а потому и подобраться к нему не так, чтобы уж просто. Поэтому, как техномагу удалось обойти блокировку от системы, мы не знаем. Виной тому его магии или еще какие-то тайные знания, нам эта информация недоступна. Да и вряд ли техасцы ее выдадут, прекрасно осознавая ценность монополии на подобный секрет. Так-то, если задуматься, то Техас до этого момента не выказывал особой агрессии кому-либо, по крайней мере из известных нам фракций. Более того, мы спасли нескольких игроков из Техаса во время войны с Великим Ханом и Ордой. Майор также упоминает парочку караванов, что заезжали в Новую Надежду для ведения торговли. Казалось бы, бери и иди знакомься с южным соседом. Предпосылки для налаживания отношений у нас имеются. Да и крови между нами пролито не было. Так почему бы не начать переговоры? К тому же Техас в случае установления дружеских отношений станет нашим щитом от всех пришлых фракций из нового региона на юге. Чтобы добраться до Спарты, всем прочим придется зайти на территорию Техаса, который выступит некоторым фильтром от совсем уж неадекватных и недружелюбных соседей. Но есть одно маленькое «но». И это, опять же, техномак Техаса. «Вы только представьте, чего сможет достичь этот уникум, если получит наши флейты в свои руки. Или порох, или еще что-то», — восклицает майор. «Создатель воздушного шара. Он являлся, пожалуй, самой главной переменной в этом уравнении. Станет ли он нашим врагом или союзником?» Большой еще вопрос. А даже если и станет союзником, то не ударит ли он и Техас нам в спину, стоит тем получить доступ к части наших разработок. Или хотя бы прознать про существование хоть и крайне примитивного, но огнестрела. Это ведь столь запретный плод. Любая война окажется оправданной, если по ее итогу техномаг заполучит вполне рабочий способ получения пороха и создания артиллерии. С его-то магией Техас окончательно станет непревзойденным гегемоном. Я глубоко вздыхаю. «Это воистину опасный союз, майор. Признаю я. Но и война с целым городом нам сейчас не нужна. Особенно, когда в тылу у нас еще не все спокойно. Афины, Вавилон, Рим. Я не сомневаюсь, что покажи Спарта хотя бы намек на слабость или уязвимость, и эти фракции попробуют откусить от нас кусочек побольше. При условном конфликте с Техасом мы тогда окажемся между молотом и наковальней, где Техас будет на юге, а Вавилона остальные на севере. «Мы могли бы сдержать противника на болотах», предлагает лорд-наместник Краснодара. «Имея при себе болотную стражу, как и несколько взводов фалангистов и кавалеристов на кабанах, я бы смог развернуть полноценную партизанскую войну. А Техас смог бы ее избежать, используя всего один воздушный шар». «Замечаю я. Ответить на мои слова майора было нечем». «Значит так, беру я слово». Мы пошлем Биби и Бобби сообщение о том, чтобы они начали переговоры. Но как же риск? Про риск никто и не забывал. Останавливаю я майора. Мы лишь устанавливаем контакты между двумя фракциями. Ни о каком союзе, как о войне, не идет пока и речи. Мы прощупаем Техас и постараемся выудить как можно больше информации. И только потом будем решать, что делать. Все, что нам сейчас нужно, это время. И переговоры нам его дадут с лихвой». Майор совершает поклон, принимая мое решение. «Как вам будет угодно, мой лорд». Уже позже я возвращаюсь к актрисе Данте, которую последний одолжил у меня на осмотр. «Итак, док, какие новости вы можете нам сообщить?» Лорд Милана задумчиво меряет барак шагами, погруженный в свои мысли. «Ммм... О! Лорд Шурик, вас-то я и жду!» — приветствует мужчина. «Давайте я сперва поделюсь с вами своими наблюдениями. А затем мы перейдем к сути дела. Прошу. Разрешаю я Данты, после чего сажусь на один из стульев рядышком с леди Москвы. Последняя сейчас также изучает потолок комнаты, находясь где угодно, но не с нами. Чего ж там лорд Милана наговорил ей? Итак, сначала я хочу вам приоткрыть некоторую тайну касательно изучения сущности и духов» поясняет мужчина. Я киваю в ответ. Данте прикрывает веки, после чего по прошествии секунд 10 снова открывает глаза. Вот только радужка цвета золота со змеиным зрачком теперь становится изумрудно-серой, прямо как у настоящей рептилии. «До этого момента я был не совсем откровенен касательно самой поимки наших объектов для опытов», заявляет Данте, указывая на свои глаза. «Видите ли...» При поглощении сущности, кроме прибавки к характеристикам, я получил способность читать духов. По крайней мере тех, что на одном со мной уровне или ниже. Благодаря этому Милану удалось сформировать армию из одних только горил артели рабочих из быков, а также корпус прислуги из фей. Все потому, что вы заранее знаете, какие духи находятся вокруг вас. Вы отбираете их для своей машины по изменению игроков или же просто выбираете нужный момент, чтобы знать наверняка, какую сущность примет в себя подопытный? Продолжаю я за него. Лорд Данте довольно ухмыляется. Приятно, когда ты общаешься с прозорливым собеседником. Не отрицай, Данте. Эта способность есть только у меня. И именно с ее помощью я и проанализировал невидимые нити, тянущиеся от леди-актрисы. «Нити, ведущие к нашей незадачливой богине?» — спрашиваю я. «Так я думаю», — кивает лорд Милана. «Если леди Москвы заключила ту или иную сделку с богиней, то наверняка будут следы этой связи. Просто так их не разглядеть, но... Если знать, что искать, то все становится куда как проще. Итак, ближе к делу. Предлагаю я. Вы обнаружили нитик Мерантис». «Можем ли мы использовать их, чтобы избавиться от нее или как-то оборвать саму нить?» Правитель Милана просто и незатейливо пожимает плечами. «Не имею ни малейшего понятия», — признается тот. Я тяжело вздыхаю. Чего-то подобного я и ожидал, но все равно, как известно, надежда умирает последней. «Мы ничего не можем сделать, чтобы запечатать или уничтожить эту богиню?» Все же уточняю я. «Не поймите меня неправильно, лорд Шурик», — криво улыбается данта «Дело не в том, что мы не можем ничего сделать, а в том, что я даже не знаю, чем является эта Мирантис. На данный момент я могу лишь предположить, что она относится к подвиду фей Только в разы, десятки раз могущественнее. К фее вы отнесли Мирантис, потому что она опирается на харизму?» «Удивляюсь я». «Среди прочего». Признается данта а затем начинает загибать пальцы. Использует чужие амбиции и жажду власти. Опирается в первую очередь на харизму и ментальное воздействие. Прячет свою сущность за улыбкой и обещанием всех благ. «А еще она лживая сука!» Фыркает актриса. «А еще она лживая сука!» Улыбается вслед за леди Москвы мужчина. Мы втроем смеемся, после чего возвращаемся к беседе. так то, что она супер-пупер прокачанная фея, это понятно». Но разве это не дает нам хоть каких-то подсказок, как ее уничтожить или спровадить подальше от Москвы и актрисы? Продолжаю я допытывать Данте. Правитель Милана задумчиво прячет руки за спиной и хмурит брови. А затем начинает раскачиваться с пятки на носок и обратно. Внезапно он останавливается и дает свой ответ. Нет. Чего нет? Вздыхаю я. У меня нет решения, как можно устранить эту богиню. С грустной улыбкой выдает Данте. По крайней мере, не с тем, что мы имеем. А разве нельзя использовать эту вашу машину, при помощи которой вы изгоняете духов из игроков? Следует мой вопрос. Данте стучит пальцами по подбородку, а следом отрицательно крутит головой. Увы. Чтобы изгнать сущность, нужно, чтобы она находилась непосредственно в теле игрока. А актриса и Мирантис действуют отдельно друг от друга. Богиня, видать, крайне осторожна а потому действует исключительно через свои нити, как кукольника и его марионетка. Делится своими выводами Данте. Я встаю со стула и также начинаю кружить по помещению в поисках решения. Выход должен же быть. Все не могло быть так безнадежно. Иначе Мерантис бы и не стала предпринимать столько мер предосторожности. Нити контроля и связи с актрисой, ее засилие в Москве, да и только. А также явное нежелание лезть в Спарту. Богиня ощущает угрозу или испытывает страх. Было бы так, будь она неуязвимой и непобедимой? Очень вряд ли. Значит, у Мерантис должно быть уязвимое место, которое даже мы, совсем новички в мире системы, способны обнаружить и использовать. И тут меня осеняет. Что помогло мне в противостоянии с черти что во время тренировок, во время атаки духов и общения с той же мирантис? Воля! Та самая воля, которую я качал едва ли не с первого дня новой жизни, и которая уже несколько раз спасала мою жизнь при контакте с любой паранормальщиной. А если мы позволим Мерантис взять актрису под свой прямой контроль? Предлагаю я. Леди Москвы обиженно косится на меня, лорд Милана недоуменно моргает. Тогда мы потеряем леди актрису ввиду того, что сущность столь высокого порядка просто поглотит ее в два счета произносит Данте. Но я развиваю тему. Этого не произойдет, если актриса до этого прокачает свою волю на порядок путем поглощения мелких духов, тех же пиявок, заявляю я. Мужчина с блеском в глазах хватается за свою бороду, начав кивать самому себе. «Кстати, а ведь это вполне себе рабочий вариант», — говорит он. «Поднять уровень неволи леди Москвы за счет поглощения духов». Заодно подготовить ее к ментальной битве с богиней. И тогда последняя попробует захватить тело своей жрицы, но получит достойный отпор. И пока они борются между собой за вместилищем, мы используем вашу машину, чтобы разорвать связь с или вовсе уничтожить эту божественную стерву. Ударяя ее кулаком по раскрытой ладони. Прямо как молота на ковальню. Данте согласно кивает, возбужденный моей идеей. И только актриса морщит личико от того, что ее обсуждают в третьем лице. Но нас уже несет, далеко и надолго. Мы буквально фонтанируем идеями, не обращая внимания на недовольство девушки. Нужно тогда все тщательно проконтролировать. Начать следует с поглощения феи, чтобы иметь представление, о каком сражении за разум будет идти речь. Да и вообще неплохо бы обдумать иные варианты. Бормочет под нас Данте. Не говоря уже о том, что машину явно придется переместить в предместе Москвы. Ведь Мирантис вряд ли вылезет из долины. «Эй, то есть мне придется драться на кулаках с гребаной богиней?» — вскакивает со своего места актриса. «Не по-настоящему, а только в ментальном плане», — поясняю я. «Это как устроить дебаты, где тебе нужно переспорить оппонента, не прибегая к рукоприкладству. То есть я могу высказать ей все, что я думаю, и это будет засчитано в мою пользу? Ох, и девушка». Я едва заметно ухмыляюсь. Если к словам добавишь испепеляющий взгляд и убийственное намерение, то результат будет выше всяких похвал. «О, всегда бы так», — хмыкает актриса, уже заговорчически потирая ладони. «Итак, когда мы начнем?» Я поворачиваюсь в сторону Данте. Для начала нам не помешает сменить обстановку. И вот наступает день «Икс» а точнее, начало становления леди-актрисы Альфой среди духов и прочих сущностей. Девушку закрепили на кресле, надели тот же самый шлем, который нацепляли в свое время на Кейна, и приготовились ждать. Данте проводит последние инструкции, пока его самые доверенные подчиненные готовят установку. Итак, леди-актриса, запомните, вам предстоит бой, но бой не в реальном мире, а в ментальном аспекте. Мы извлечем слабую, по объективной оценке, сущность, этакую пиявку, которая попробует вас поглотить. Вашей же задачей станет поглощение этой гадости. Просто пожелайте уничтожить ее. И да поможет вам система. Говорит Данте, отходит ко мне. Вы все проверили. Все же уточняю я. В которую уже поди раз. Как никакое беспокойство за хозяйку Москвы меня не оставляло. «По три, если не по четыре раза», — заверяет меня Данте. «Можете не волноваться, лорд Шурик. Все с ней будет в порядке. Даже сумея выбранный мной дух победить ее волю, то не сможет нанести непоправимого ущерба. Мы сможем все откатить до исходного состояния». «Надеюсь на это». Фыркую я и перевожу взгляд на актрису. Девушка прикрывает веки, когда над ее головой раздается громогласное эхо. «Установка начинает работу! Запускаем процесс!» Тут и там начинают мелькать молнии. Обсерватория над нами открывается, а небо сгущается в черную кляксу. Куда меньшую по размеру, как и по плотности, в сравнении со случаем Кейна, но все еще вызывающую не самые приятные ощущения. Вот клякса под раскаты грома приходит в движение и опускается на актрису. Все как и в случае с Кейном. По тому же сценарию. «Я и Данте уже было расслабляемся, но не тут-то было. Стоит только к клякся коснуться макушки девушки, как во все стороны выстреливает алло-черное свечение, словно сияние венозной крови». «Что-то не так!» «Показатели устройства зашкаливают!» «Лорд Данте, что происходит?» Мы с правителем Милана ошарашенно смотрим на то, как позади актриса растет тень. Массивная, будто состоящая из крови с длинными и острыми когтями». Не успевает пройти и секунды, как эти самые когти пронзают ближайших к актрисе змей глазах, за мгновение высасывая из тех кровь и оставляя на полу жалкие мумии. Тень прямо на глазах приобретает резкость и глубину, выявляя отточенный женский силуэт высотой в 2-3 метра. Идеально выточенное лицо, острые скулы, пухлые губы, а также длинные черные локоны, нисходящие до самого пола. И этот силуэт неуловимо напоминает собою «Мирантис». Фигура осматривается по сторонам, кидает взгляд на бессознательную актрису, а затем переводит взор алых глаз прямо на меня. После чего обольстительно ухмыляется, посылает воздушный поцелуй, и гулко взрывается, разбрызгав кровь по всему помещению. У меня же в голове остается только одна мысль: какого хрена?